эпилог. Эрик снял на лето дачу в Подмосковье, чтобы Ирма могла набираться здоровья и приходить в себя. Постепенно лекарства, которыми пичкали её в психбольнице, выветривались из организма, и она становилась человеком, а не растением. Он заново учил её жить вне больницы, но понимал, что процесс это не быстрый Методом проб и ошибок Эрик понял, что в солнцезащитных очках она не видит свечения, исходящие от людей, которые сводят её с ума — поэтому теперь она их не снимала даже во сне. Впервые она не мучилась от него, за что была очень благодарна. Он взял отпуск в универе и теперь всё время проводил с Ирмой. Юлия и Зоя Савишна и Василий Васильевич периодически наведывались к ним в гости, распевали чаи на воздухе и смеялись, вспоминали свои приключения. Эрика постоянно грела мысль о том, что его друзья отчаянно и без промедления согласились помочь вытащить Ирму из психбольницы когда Василий Васильевич по своим связям обнаружил её. Выслушав рассказ о генетических экспериментах и чудо-детях, который предшествовал предложению проникнуть в закрытое учреждение, Юлий радостно воскликнул. «Не, я знал, что ты крейзи но что не по собственной воле, это для меня открытие. Как будем психбольницу брать штурмом? Или я могу придумать план? Предлагаю не вестись на Юлия и доверить план профессионалу Василию Васильевичу», возразила Зоя Савишна. Иначе все окажемся там. Как говорила моя тётя Песя, «Хорошо, что всё идёт по плану. Плохо только, что план — говно». Как бы они ни пререкались, главное, что все были готовы пойти с Эриком на незаконное дело. А значит, он в них не ошибся. Сейчас Эрик сидел в плетёном кресле, рисуя ноты в тетради. И ждал друзей. Они должны были приехать сегодня на очередные выходные. Первым у калитки появился Василий Васильевич. «Как вы?» — спросил он. «Я, Ирмия, почти сделал новые документы. Меня постоянно мучает вопрос. Как ты понял, что её надо искать в психушке?» «Логика и ничего больше». Кузьма Петрович сказал, что ей достался экспериментально дерзкий набургенов. Она должна была считывать эмоции людей, а мать попалась плохая. Вы только представьте. В нашем мире девочка видит столько негатива, столько плохих людей, ей некому подсказать, научить, как с этим даром справляться. Более того... «Врачи не считают это даром, они же не знают про эксперимент». И сразу записывают девочку в психически ненормальная «Как она сейчас?» «Да всё хорошо. Относительно, конечно, как может быть в её случае. Но мы справимся», — ответил Эрик. «Я рад, что вы приехали первым. Я хотел с вами поговорить». «Ехал из Райского, поэтому решил даже не возвращаться в Москву, а сразу к вам», — объяснил свой ранний приезд Василий Васильевич. «Как там?» — поинтересовался Эрик, наливая полковнику холодный морс. Следствие подходит к концу. Даяна Островская действительно оказалась полностью здорова и намеревается продать завод и уехать в Китай. Там следователь хороший попался, помог ей найти отца. Отца? — поразился Эрик. — Но как? Сделал пару запросов после ее рассказов. У него, оказывается, есть китайский коллега, который проходил стажировку в Воронеже. И они сдружились, вот он все и вычислил. Отец Даяны, будучи педагогом в Шанхайском университете, знакомился с молодой русской девушкой, и там случилась любовь. Однако от семьи тот уходить не стал, и сказал её матери напрямую. Тогда ещё строгие были устои. Это сейчас уже порядком раскачались. В конечном счёте та психанула и уехала, а про ребёнка ему и вовсе ничего не сказала. «Дела», — усмехнулся Эрик. «Остальные как?» Тамара Верховцева взяла к себе в реставрационную группу Льва Вериуса и Матвея Белеша. Команда уехала на влам там они обнаружили старую икону и новую для себя работку. Короче говоря, жизнь у каждого идёт своим чередом. Только вот зря-то Эрик про шпионов рассказал, когда следствие вёл. Я решил, раз шпион мёртв, то ничего нашему агенту не угрожает, а мой рассказ расположит людей к откровенности, что позволит вытянуть важные детали. Всё, что касалось Никиты, было только догадками. Полковник вздохнул и глянул на Эрика из подлобья Шпионов было двое и они друг о друге не знали. Второй оказалась Агнесса. следующий раз думай, прежде чем начать рассказывать об убийстве, как в старых английских детективах, пафосно и дотошно. «Твое тщеславие тебя погубит, учись держать себя в руках». Вот Эрик протянул Василию Васильевичу тетрадь. «Что это?» — не понял полковник. «Формула вечной жизни и доказательство того, что тщеславие мной не управляет. агнес это всего лишь ошибка, ведь я сразу исключил, что их может быть двое». — просто ответил Эрик. — Про формулу я придерживаюсь такого же мнения, как и Альберт Эйнштейн. Человечество пока не готово её познать и принять. Ввиду этих обстоятельств я очень старался и высасывал из пальца ту версию, что преподнёс всем. Это стоило немыслимых усилий. Однако обманывать вас я не в силах, поэтому думайте сами, как с этим поступить. — Но как? — поразился полковник. — Кандинский видел цвета, как ноты, — начал объяснять Эрик. Вот я и составил эту музыку на нотном стане. Только играть её не надо. Посмотрите внимательно. Ноты, расположившись здесь, создают некий рисунок, и если приглядеться, то на листке появится очертания химических элементов, образующих формулу. Никакая там ни богиня была со стрелами. Это настоящие химические элементы. Это настоящая формула органической химии. Помните, Никита сказал, формула — это точные данные. Так оно и есть. Эйнштейн никого не обманул. Я довольно быстро догадался и был поражён, что другие этого не видят, ведь это элементарно. «Для того, чтобы это увидеть, надо быть человеком будущего», — возразил Василий Васильевич. «Надо быть с тобой. Мы с этим поступим так». Он взял тетрадь и бросил её в костёр, который горел по центру в железном кострище. «Картину, конечно, уже не быстро, но всё же отреставрируют. Пусть дальше лежит где-нибудь в запасниках. Ты прав. Мир ещё не готов к этой формуле. Принимается» сказал Эрик. Было видно, что он остался доволен выбором полковника. «Кстати, ты мне теперь должен. Что я, зря, что ли, в костюме пожарного по психушкам бегал?» Вдруг перевёл тему Василий Васильевич. «Что на этот раз?» Спросил Эрик настороженно Ему не хотелось пока никуда ехать. Сейчас он должен был помочь Ирме стабилизироваться. «Найти моего сына», — ответил полковник просто. «Возможно, я не могу это сделать, потому что боюсь, или ищу причины этого не делать» поэтому ты должен сделать это за меня». Эрик не успел ответить, так как по дорожке к нему уже шли Зоя Савишна с бегемотом на руках и Юлий с пакетами продуктов наперевес. Последний, как всегда, громко болтал. «Как вы поняли, что он нас остановит? Мне кажется, вы меня дурите». «Юлик, проиграл, отдай», — отвечала ему Зоя Савишна безапелляционно. «Я отдам, но как вы поняли?» «Эрик, я к тебе с новостью», — воскликнула Зоя Савишна, игнорируя Юлия. Что я сегодня узнала? Ты упадёшь со своего красивого кресла, обещаю. Ты говорил, что у Василия Васильевича шёл под названием «Проект 213». Так вот, представляешь, я обнаружила, что в китайском сегменте интернет-сленга это число означает «кретин». Вот это удар!» — быстро прокомментировал Юлия, еле сдерживая смех. «Крепись, ты мужик, помни об этом. Только не бухнись в обморок от такого удара. Мы всё понимаем, но надо держаться». «Я не специально, я этого не знал», — хохоча оправдывался Василий Васильевич. «Это судьба». «Как говорила моя тётя Песя, нельзя нравиться всем подряд. Нужно кого-то и раздражать для разнообразия». Зоя Савишна не выдержала и тоже рассмеялась в голос. Эрик же, глядя на этих хохочущих людей, попутно придумывающих колкости на тему его ума, не выдержал и тоже засмеялся. Ему в голову сейчас пришла простая мысль. Что на самом деле человеку для счастья надо очень мало, и это точно не формула вечной жизни. это люди, с которыми ты можешь быть самим собой. Слово звучит как оружие, попадая в тебя больно, ранит, по струнам души барабанит, плодя по пути равнодушия. Слово бывает лекарством, затянет душевные раны, те раны, что сеют обманы, разъедая их дальше коварством. Слово звучит как призыв, как революция дела. Звучит оно гордо и смело, сомнения вмиг прекратив. Слово звучит как цветы, что дарят в знак извинений. Но двух не может быть мнений. За словом всегда стоишь ты. Дорогой читатель, жду тебя в социальной сети ВКонтакте в сообществе автор лирических детективов Юлия Ефимова и в Telegram канале автор Юлия Ефимова, где я общаюсь со своими читателями Разыгрываю книги, читаю стихи. Желаю вам, чтобы в вашей жизни всегда было место чуду. Всегда ваша Юлия Ефимова. «Постскриптум». Образы утерянных картин Кандинского, Куприна, Родченко и других классических художников восстановили при помощи искусственного интеллекта. Спустя 82 года. Все они хранились в коллекции Воронежского музея, но были уничтожены немцами в 1942 году. Воронежские галеристы поясняют, проект — лишь эксперимент и гипотеза. Ведь захватчики уничтожили все аспекты, возникшие после эвакуации. Однако в музейных архивах нашлись описания картин. Это обычный текст, где подробно описаны сюжеты, композиция, предметы и цвета исчезнувших шедевров. Например, «Кандинский Василий Васильевич. Кораблю Мола. Холст. Масло. 80 на 71. Инвентаризационный номер 794». Картина-отправка. Вид на корабль сверху, он подходит к молу. Около мола несколько парусных лодок, преобладающие цвета — зелёный, синий, жёлтый и розовый. Без загрузки. Сказать точно, как всё это выглядело, нельзя. Но спустя 82 года описание загнали в нейросеть, плюс подробно разъяснили контекст. И машина выдала образы. Телеграм-канал Мэш. 13 сентября 2024 года читала Оля Федорищева.